У вас кончился бензином? Да, у меня в багажнике есть запас. Я а в т о механик. На машине уже стояли старые номера, которые он менял для клиента несколько лет назад на случай, если кто-нибудь заметит сегодня вечером номерные знаки. Он снял с крючка р а ц и ю и положил на переднее сиденье. От остальных номерных знаков, скопившихся за шесть лет и связок лишних ключей он уже избавился. Они валяются на свалке около Паукипси. На полках оставались кое-какие инструменты, в углу лежали покрышки. Пусть ими занимается старик м о н г о м е р и Все равно он собирался сносить эту развалину. Мусора вывести придется немало. Больше он здесь не появится. Хватит. Последние два месяца он почти не мог работать. Слишком нервничал. Повезло, что подвернулся заказ от Воглеров, поддержал его на плаву. Вот так-то. Он прошел в маленькую обшарпанную комнатку в глубине гаража. Достал из п о д у з к о й кровати потертый чемодан из старого комода, и з в л е к скудный запас нижнего белья и носков, уложил. Затем снял с крючка на двери плохо с к р о е н н у ю поношенную красную куртку и клетчатые брюки, свернул и тоже упаковал. Пропитавшийся маслом комбинезон бросил на кровать, пусть остается здесь. С такими деньгами он ему больше не понадобится. Из кармана он вынул диктофон и еще раз прослушал кассету с голосами ш е р о н и Нила. Магнитофон Sony стоял на комоде. Он поставил его на кровать, перебрал кассеты, выбрал одну и включил. Ему нужно только начало. Вот оно. Он снова включил кассету Шерн и Нила, перемотал послание Нила и нажал кнопку записи. На магнитофоне включил п р о и г р ы ш На все ушла минута. Закончив, он еще раз прослушал отредактированную запись для Петерсона. Отлично, просто отлично. Он завернул ее в коричневую оберточную бумагу, обмотал скотчем, красным маркером написал по перек пакета послание. Остальные кассеты и з а п и с ы в а ю щ и е у с т р о й с т в а убрал под одежду, запер чемодан и отнес его в машину. Чемодан с деньгами он возьмет в салон самолета, а этот можно сдать в багаж вместе с рацией. Открыв дверь гаража, он сел за руль и завел мотор, пока машина прогревалась, задумчиво улыбался. Осталось сходить в церковь и выпить пива. Глава 29 9 я в это не верю, твердо сказал Стив. А вы подвергаете жизни Нила и Шера опасности, если расцениваете это как мистификацию. Он только что вернулся из Нью-Йорка и сейчас, сунув руки в карманы, мерил шагами г о с т и н у ю Хью наблюдал за ним со смесью сочувствия и раздражения. Бедный парень зажал себя в такие т и с к и что за десять часов постарел на десять лет. Еще утром Хью заметил страдальческие морщинки вокруг глаз и рта Стива. Мистер Петерсон, уверяю вас, что мы считаем это похищение истинным. Однако нам все больше кажется, что исчезновение Шерон и Нила могут напрямую связать с попыткой просить о снисхождении для Рональда Томпсона. Я так не считаю. От Гленда нет новостей. К сожалению, нет. А кассета от Фокса мне очень жаль. Тогда остается ждать. Да, около полуночи вам придется ехать в Нью-Йорк. Но он позвонит только в два. Дорога по-прежнему очень скользкая, мистер Петерсон. Как вы думаете, этот Фокс может не прийти навстречу со мной? Побояться, что не успеет скрыться? Хью покачал головой. Гадать я умею не лучше вашего. Конечно, мы установили прослушивание в автомате на 5 9 й улице, но я подозреваю, что он сразу отправит вас к другому автомату, как и в первый раз. Мы не можем рисковать и ставить микрофон у вас в машине, если он сядет в нее вместе с вами. В окрестных зданиях будут агенты, они проследят ваш путь. На участке наши машины за вами будут наблюдать и сообщать по р а ц и и о ваших перемещениях. Не беспокойтесь, слежку не заметят, благодаря таймеру в вашем чемодане. Мы сможем обнаружить вас на расстоянии нескольких кварталов. В комнату заглянула Дора. Простите, голос у нее изменился, жесткие манеры Хью нагнали на нее с т р а х у Ей не нравилось, как он изучающе смотрел на нее и на Билла. Если Билл не равнодушен к спиртному, еще не значит, что он преступник. И напряжение последних суток давало о себе знать. Мистер Петерсон вернет Шеррон и Нила целыми и невредимыми. Она заставляла себя верить в это. Такой хороший человек не должен страдать еще больше, чем страдал эти два года. А потом они с Биллом уедут. Пора уже отправляться во Флориду. Она уже стара, чтобы по дому все делать, и о ребенке заботиться. н и л а нужно воспитывать м о л о д о й ж е н щ и н е с которой можно поговорить, а она сама слишком над ним трясется. Нельзя же подпрыгивать всякий раз, стоит ребенку чихнуть, ему это вредно. Ох, Нил. Такой был счастливый малыш, пока мама была жива, и приступов фастмы с ним не случалось, и простуды редко. В больших карих глазах б л е с т е л и искорки, а сейчас взгляд тоскливый, потерянный. Мистер Петерсон скоро опять женится, если не на Шерон, то на ком-нибудь другом, кто станет здесь хозяйкой. Дора вдруг поняла, что Стив вопросительно смотрит на нее. Ее снедала такая тревога, что она ничего не могла делать всю ночь глаз не сомкнула. Что же она собиралась сказать? Ах да, я знаю, вы есть не хотите, но может вам с мистером Тейлором стейк сделать? Мне не надо, спасибо, двора. Может для мистера Тейлора, если не трудно, приготовьте стейки для нас обоих, миссис Люфтс. Хью положил руку на плечо Стива. Вы не ели со вчерашнего дня, а предстоит быть на ногах всю ночь. Сохранять бдительность, следовать указаниям и вести машину. Да, наверное, вы правы. Едва они сели за стол, как в дверь позвонили. Хью вскочил: "Я открою". Стив скомкал салфетку, которую собирался положить на колени. Может, это принесли кассету? И он услышит голоса Нила и ш е р о н Хью вернулся с молодым темноволосым человеком. Кто-то знакомый. Ну, конечно, адвокат Рональда Томпсона, Кёрнер. Точно, так его зовут Роберт Кёрнер. Выглядит в з в о л н о в а н н ы м растрепан, пальто расстегнуто, пиджак измят, словно он в нем спал. Лицо Хью было непроницаемо. Боб не извинился, что прервал их ужин. Мистер Петерсон начал он сразу: «Я должен поговорить с вами о вашем сыне. Моем сыне». Стив почувствовал предупреждающий взгляд Хью, руки под столом сжались в кулаки. «А что о моем сыне?» Мистер Петерсон, я защищал Рона Томпсона, и п а р ш и в о с этим справился. Не ваша вина, что Рону Литомпсона обвинили, ответил Стив. Он не смотрел на адвоката, предпочел не сводить глаз со своего стейка, на котором начала застывать шкварчая щ а полоска жира. Потом резко оттолкнул тарелку. Неужели х ь ю прав? И похищение просто игра? Мистер Петерсон, Рон не убивал вашу жену. Его обвинили, потому что большинство присяжных сознательно или бессознательно решили, что он также убил Карфолли и Миссис Вейс. На его счету уже было право нарушение в несовершенном возрасте. Единичный случай. Он напал на девушку, душил ее. Мистер Петерсон в пятнадцать лет он был на вечеринке, ввязался в с о р е в н о в а н и и кто выпьет больше пива. Как любой подросток хотя бы раз за школьные годы, он уже почти отключился и кто-то подсыпал ему кокаин. Он не сознавал, что делает, совершенно не помнит, как набросился на эту девушку. Мы же все знаем, что сочетание алкоголя и наркотиков творит с мозгом. Рону просто чудовищно не повезло. Он попал в серьезные неприятности в первый и единственный раз, когда напился. За прошедшие два года он не при тронулся к пиву, а потом его угораздило прийти в ваш дом. Сразу после убийства вашей жены, голос Боба дрогнул, мистер Петтерсон, я изучал стенограмму процесса, а вчера заставил Рона несколько раз повторить все, что произошло с т о й минуты, как он встретил миссис Петтерсон в магазине Тимберли и до того как нашел ее труп и понял свою ошибку. Мистер Петтерсон, ваш сын Нил говорил, что когда услышал хрипы вашей жены, стал спускаться по лестнице и увидел лицо мужчины.